Глава 19. Эпиграф. «Почему это я должен платить какому-то троллю просто за то, чтобы перейти мост?» Б. Г. Г. «Хотя и раньше не встречал ни одного тролля, я сразу понял, что передо мной именно он. Я имею в виду, что он соответствовал описанию, которое я когда-то слышал от Аза». Узкий лоб, лохматые волосы, длинные гибкие конечности, безобразная рожа со слезящимися глазами разной величины. Мне следовало бы испугаться, но странное дело, я не испугался. Я уже довольно долгое время лавировал в сложных ситуациях, пытаясь избежать неприятностей, а теперь еще этот мордоворот вздумал приставать ко мне». На сей раз такие штучки не пройдут. — Почему, маленький человек, не отвечай, грызь? — спросил, слегка встряхнув меня тролль. — Тебе нужен ответ? — зарычал я. «Пожалуйста — Пожалуйста! я использовал одно из старых моих заклинаний. Мысленно потянувшись, я поднял стул и врезал ему по роже. Он... Даже глазом не моргнул. И вот тут я не на шутку испугался. «Что здесь происходит?» — проревел, выскакивая из кухни Гэс. «Если кто-то дерется, я... Скиф! Прикажи своему клиенту оставить меня в покое, пока я не оторвал ему руку и не накормил его ею!» — крикнул я. С прибытием подкрепления я почувствовал себя увереннее. — Скиф? — Очень приятно, — запинаясь, произнес Троль. Рад с вами познакомиться. Знаешь, столько слышал о тебе. Я кореш. Он снова протянул мне руку, но теперь для того, чтобы мягко пожать мою. — Мне тоже, — проговорил я, освобождая руку. — По-моему, раньше вы назывались как-то иначе. — Ага, ты имеешь в виду грызя? кореш рассмеялся. — Зверское прозвище, но приносит пользу. Это, знаешь ли, заставляет всяких подонков держаться подальше. Он хочет сказать, — начал объяснять гэс что прикидывается грозным, чтобы отпугивать посетителей, которые мешают нам беседовать. Скореешим можно поболтать только наедине, Он очень застенчив. Ерунда, возразил тролль, вряя пол носком ботинка. Я просто обхожусь с публикой так, как она того заслуживает. Троллю-вегетарианцу трудно найти работу. Троль-вегетарианец недоверчиво переспросил я разве минуту назад ты не собирался слопать меня боже упаси содрогнулся кореш я скорее дал бы тебе вывернуться и убежать но ты не побежал очень смелый паренек правда гэс ты еще не знаешь какой он смелый улыбнувшись ответил горгул иди ли «Когда мы мерились силами с армией Большого Джули...» «Кореш!» — воскликнул, вваливаясь в дверь Аз. «Аз!» — обрадовался тролль. «Вот здорово! Что привело тебя...» Он внезапно оборвал фразу, уставившись на вошедшего в трактир следом за Азом девала. «О, не беспокойся, это живоглот!» — улыбнулся мой наставник. Он помогает нам в связи с возникшими у нас неприятностями. «Живоглот», — нахмурился я. «Это прозвище», — пожал плечами Девол. «Так я и знал», — высказался, опускаясь на стол Гэс. «Я должен был сразу догадаться, когда увидел Скива. Вы ведь наведываетесь ко мне только когда у вас неприятности». «Если вы, ребята, открываете военный совет, то, наверное, мне лучше убраться в освояси», — предложил кореш. «Останься», — велел ему Ас. «Дело касается Танды». «Танды?» — нахмурился тролль. «Во что же на сей раз впуталась эта дурочка?» «Ты знаешь Танду?» — удивился я. «Вы еще как!» — улыбнулся кореш. Она моя младшая сестренка. — Твоя сестра? — ахнул я. — Конечно. Разве ты не замечаешь семейного сходства? — Ну, я... — Ну, не больно-то покупайся на это, — усмехнулся мой наставник. — танды и кореш действительно родом с тролли. Но у них только мужчины тролли, а женщины тролляли. Неудивительно, что при таких мужиках Танда проводит большую часть времени, прыгая по измерениям. — Хватит об этом! — твердо сказал кореш. — Я хочу знать, что случилось с сестрицей. — Сейчас узнаешь, — отозвался Ас. Ну, — Но сначала давайте послушаем, какие сведения есть у живоглота. — Не могу поверить, что вы оторвали меня от игры в кости для встречи с этим зоопарком, — пробурчал дьявол. — За парком? — переспросил Гэс. Он по-прежнему улыбался. Впрочем, улыбался он всегда, но сейчас его интонация мне не понравилась. Азу, очевидно, тоже, так как он поспешил повести разговор дальше, не заострее внимания на этом вопросе. Тебе следовало бы поблагодарить меня за то, что я выбрал именно тебя, — сказал он, пока остальные не сообразили, что ты подменил кости. — Ты заметил? Это явно произвело впечатление на живоглота. В таком случае, может, и к лучшему, что я слинял. Раз это заметил извращенец, я изверг, — поправил его ас, показывая все свои зубы. «А, да, конечно». Девол заметно порозовел. Мне оставалось только надеяться, что у него есть какие-то полезные советы или сведения для нас. За столь короткое время он успел абсолютно всех погладить против шерсти. Впрочем, деволы никогда не отличались ни воспитанностью, ни обаянием. «Что вы можете рассказать нам об игре на валете?» Обратился я к нему. «Сколько вы мне заплатите?» — зевнул Живоглот. «А сколько стоят эти сведения?» — мрачно спросил Ас. «Вероятно, не дешево. Девол с минуты изучал его взглядом, а потом, пожав плечами, ответил. «Правильно. Ты никогда не оставался в долгу, Ас. Полагаю, и тут я могу тебе довериться». «Так что же вы можете сообщить?» — настаивал я. Теперь внимательный взгляд обратился на меня, но он оказался куда холоднее, чем тот, которому достоили Аза. Одним движением руки живоглот вытащил из сапога нож, высоко подбросил его, придав вращение, затем поймал другой рукой и снова отправил в полет. Не на миг не отрывая взгляда от моих глаз, он образовал между своими руками сверкающую радугу. «Ты слишком разговорчив для жалкого пентюха», — заметил он. «А когда вокруг тебя нет друзей, поддерживающих каждый твой шаг, и такой же велеречивый». «Обычно мои друзья со мной», — признался я. Сказав так, я мысленно потянулся, поймал нож, крутанул его лишний раз, а потом остановил в воздухе, дав острию зависнуть в дюйме от горла девола. Терпеть не могу занощевых типов. У живоглота не дрогнул ни один мускул на лице, но смотрел он уже не на меня, а на острие. На тот случай, если ты не расслышал с первого раза, повторяю. Этого жалкого пентюха, как ты выразился, зовут Скиф, по-прежнему улыбаясь, уведомил его Гэс. — Тот самый Скиф! Девол снова поразовел, только чуть больше. Я был весьма доволен тем, что обладаю такой репутацией. — Почему бы тебе не присеешь, живоглот? — предложил Ас. — И сообщить нам, то есть Скиву. все, что он хочет знать. Девол подчинился, рассчитывая, вероятно, убраться подальше от ножа, а коли так, я, естественно, отправил нож следом. Ну но уж, коли скоро он уселся, я крутанул нож в последний раз, затем положил его на стол перед живоглотом. Это несколько успокоило девола, но он все же с опаской продолжал поглядывать на него. «Я... у меня, вообще-то, не так уж много сведений», — начал он нервно поёрзывая. «Эту игру проводят раз в году, а шансы обычно равны». «И как же в неё играют?» — надавил Ас. «Сам ни разу не видел», — пожал плечами Девул. «Это одна из игр типа «забей мяч в сетку». Я слышал только расстановки расстановке сил противников». «Ну и какова же эта расстановка?» — спросил я. «В команде пять игроков», — начал объяснение Девол. «Двое форвардов или клыков, избранных за скорость и ловкость. Один защитник или прихватчик, назначаемый за мощь. Голкипер или замок — это обычно самый сильный игрок в команде. Ну и всадник — верховой игрок, используемый в нападении и защите. «Пока все достаточно ясно и доступно», — заметил мой наставник. «А что еще ты можешь сообщить нам об этой игре?» ну, «Я ведь знаю только стратегию», — нахмурился живоглот. «Команда, завладевшая мечом, получает три попытки забить гол. Они могут перемещаться по полю, передавая мяч друг другу и помогая себе ногами». Как только мяч перестанет двигаться, попытка заканчивается, и команда ждет следующий. Ну, конечно, противник старается их остановить. Бежать, бить ногами, перебрасываться, — пробормотал ас. Хм, похоже, на защиту нам следует обратить особое внимание. Есть какие-нибудь особые правила поведения на поле? игроки не имеют права применять друг против друга режущие колще оружие процитировал дьявол нарушителей кончают на месте разумные правила сказал я что еще это все пожал плечами живоглот все воскликнул ас никакого колюща режущего и только я больше ничего не знаю о правилах этой игры — ответил Девол. — А теперь, если вы готовы рассчитаться, я хотел бы отправиться своей дорогой. Мне хотелось устроить ему перекрестный допрос, но Ас, поймав мой взгляд, покачал головой. — Тебя устроят ценные сведения, — обратился он к Деволу. — Только если это будут действительно ценные сведения, — угрюмо отозвался Живоглот. «Ты что-нибудь слышал о затеваемой на валете новой игре трехсторонней потасовки?» — спросил Аз. «Конечно!» «Вот это да!» — поразился я. «Мы же договорились о ней час назад!» «У меня профессиональный интерес, поэтому я постоянно в курсе всех дел», — спокойно сказал Девол. «Угу», — рассудительно заметил мой наставник. И каковы же по твоему шансы команд? Ну так и вейгас равные. Однако это новая команда. Раз никто не может получить о них сведения, стало быть, они андердоги. Если мы дадим тебе конфиденциальные сведения об этой команде, мы будем в расчете. А внимательно изучал потолок. — Вы что-то знаете о демонах? — заинтересовался Живоглот. — Если так, то мы будем в расчете. С таким инсайдом я буду единственным на базаре, кто знает реальный расклад сил. — Заметано, — объявил мой наставник. — Мы и есть демоны. Живоглот откинулся на стуле и уставился на нас, разинув рот. — Ты хочешь сказать, — проговорил он наконец, — что вы финансируете эту команду? — Мы есть команда. Точнее, ее часть, она еще не укомплектована. Девол хотел было что-то сказать, но промолчал. Подойдя к двери и взявшись за ручку, наглянулся, чтобы еще раз посмотреть на нас, и вышел, не сказав ни слова. я почему-то щелывал реакцию зловещей. «Каково, малыш, а?» — рассмеялся Ас. «Я получил сведения совершенно бесплатно!» «Не нравится мне его видок», — заявил я, все еще глядя на дверь. «Брось! Согласись, что я сейчас заключил очень выгодную сделку!» «Ас, что...» — То ты там всегда говоришь о выгодных сделках с дьяволами спросил я. — Хм. Я говорю, что если ты думаешь, что заключил с дьяволом выгодную сделку... Он оборвал фразу и нахмурился. — То пересчитай сначала свои пальцы, потом конечности, а заодно и родственников. Закончил я за него. — Так ты уверен, что заключил... выгодную сделку. Наши взгляды встретились, и ни он, ни я больше не улыбались.